Глава 6. Шурк. Не стыдного ему, а. Что тут так встречать? Шурка и в самом деле не слышал, из-за навалившейся дремы, как подкатила кто нелёгкая, трёхсильная дорочка. Михаил его не разбудил. Ушёл, видать, в лес за кольями. И вот пересуда теперь будет. Родную тёту сына твой не встретил, Матвеич, и котник, ну, и так далее. Да и действительно, время-то поужина скоро. Он скачал с койки, подраил глаза рукавом, а тётка, родная сестра его отца, уже к избе подходит. Как подкралась! Шурка скакнул на крыльцо, изобразил на сонном лице какую мог радостную улыбку, притворно-дружелюбно завыплакивал. Здра — Здра-тёта! У самого крыльца Ксения Матвеевна, хоть и не больно-то нагруженная, две корзины нагрузки в локтях, считай, пустые, в одной ручка-ухватка для сбора брусники, в другой — белый узелок с хлебом, заступала тяжело, запереваривалась, будто только-только выкарабкалась из бесконечных канабристых болот. «Устала, мол, сил нет, а племянник-то и не поможет». И Шурка, поддержав эту нехитрую игру, еще больше заторопился, шаркнул сапожищем, стал спускаться к тетушке. Он сделал шага два, не больше, как в дыре под нижним венцом что-то шумно зашабарчало, заколотилось, и когда он и Аксения Матвеевна поглядели разом на дыру, Оттуда выметнулась и пронеслась между ними огромная рыже-белая молния. Шурка и тетушка непроизвольно глянули ей вслед и увидели, как на некотором расстоянии молния оформилась в скачащего от них зверя, то ли собаку, то ли кого-то еще. Зверь скоро нырнул в кусты и исчез. А Ксения Матвеевна торопела, лицо ее вытянулось, и на нем застыло выражение крайней растерянности и возмущения. «Ничего себе встречает племяш!» «Это кто?» — спросила она Шурку. Она поставила корзины на настил и тяжело села на крыличную ступень. «Не знаю, тета!» — Шурка тоже растерялся. «Вроде не собака, но кто ж тогда?» Догадка стрельнула по глазам красной вспышкой. «Да рысь же это, та самая!» «И все!» По телу свинцовой холодной лавой опять растекся страх, налил тяжестью руки и ноги, придавил к земле. «Пришла все-таки мамаш того», — думал, пронесет. «Пришла». Когда вялый и отрешенный Шурк проводил тетку Аксенью в избу и стал затапливать печку, что у подогреть чайник, родственница разглядела резкую перемену в настроении племянника — Она долго наблюдала, как Шурка дрожащими руками ломал спички, бестолково перекидывал дрова. «Ты, Саша, будь не в себе», — сказала Ксения. Шурка ничего не ответил, только вдавил голову в плечи, съежился, еще рьянее зачеркал спичками, дрова, наконец, разгорелись. «Так чего молчишь-то?» — допытывалась тетка. Оторвавшись от печки, Шурка тяжело плюхнулся на лавку напротив Аксеньи, брякнул локти на стол, вытянул шею и, вытращив глаза, прошептал «Это на меня караулила!» Тетка ничего не поняла, но все же испугалась, отшатнулась и замахала рукой «Типунте! Ты что, Саша, кстись!» И Шурка рассказал ей все. И про рысенка, и про то, как на него хотела уже с дерева прыгнуть рысь, В конце рассказа Аксения сидела уже как на иголках. А я думала, какую такую зверюгу Матвеич на медней забани закопал. Тебя, Саша, матюгал, послал, Грит, о без надобности. Шкура, Грит, лезет, спасу нет. Едва хлебнув чаю, тетка вдруг засобиралась обратно в деревню. — Да куда ж ты, тетка, за ягодами же приехала. — Какие такие ягоды, Саша, не -е -е. прыгнет еще с лисины Зла она сейчас. рыста. Когда я скидывала пожитки в лодку и ковырял мотор, все осетывало, что брусничка тут-то сама лучше, да уж ладно, пособирать в других местах. Рысь и зверь страшной, да еще матерь рассержена, не -е -е. и укатила на своей дорочке.